Глава десятая. Сильнейший. Айна не удержалась от смешка. Тут нет никаких шансов на победу. Она не могла не отметить для себя тот факт, что как только начинается обсуждение убийц богов, все участники команды «Слава Императора» напускают на себя очень суровый и серьезный вид. С этим Оливейдусом очень тяжело справиться, и даже сам Хоктулин показывал явное беспокойство этим. «А там ведь еще есть и Марс!» Судя по всему, имеет смысл проинформировать семью о данной ситуации, а слонцы не должны позволить обеданцам вести себя здесь так высокомерно. Айна примерно понимала причины своего перевода. Дело было не только в том, чтобы поднять боевой дух ребят, но и оценить уровень их подготовки. На данный момент Айна решила, что возможно понадобится позвать кого-нибудь с Родины. Благо начинается перерыв и будет время все организовать. Значит, саламандры все-таки проиграли. Однако все же это обеданцы. А это Аливейдус. То, что они смогли себе показать в этом бою, уже достойно похвалы. Так считали почти все зрители, кроме землям. Земляне, как бы низко не ни пал этот народ, в душе они всегда будут стремиться только к одному — к абсолютной победе. Пожиратель небес рванул вперед, а из развалин навстречу ему вылетел в затяжном прыжке его противник — небесный мастер-копья — Ван Джан. У него больше не имелось энергетического щита, Его положение было крайне плачевным, но это отнюдь не говорило о том, что он должен смириться с поражением. На самом деле для Ван Джен этот бой только-только начал становиться интересным. Вдруг все заметили, что уже изрядно потрепанный Небесный Мастер Копья держит в руках некую светящуюся сферу. Это... В середине этой сферы была сосредоточена энергия огня и льда, воздух же выступал в качестве оболочки... Совмещение трех способностей! Вух! Энергетическая сфера с гулким шумом полетела в Пожиратели Небес, выглядела она не слишком опасной, однако же ей сразу же удалось остудить пыл Пожирателя, который тут же переключился на принудительный контроль и стал уворачиваться. Взрывная мощь от комбинирования энергии разных способностей X тем выше, чем больше способностей будет совмещено, и чем более противоположные элементы объединятся. Совмещение же льда и огня как ни крути чертовски опасная комбинация. Скорость светящейся сферы была очень высока, но Аливейдус оказался быстрее! Увернулся! Кто-то был разочарован, кто-то радовался. Однако в этот момент даже изначально тихие обиданцы наконец растеряли свое спокойствие! Это, мать вашу было чересчур опасно! Совместить при помощи воздуха огонь и лед это просто какой-то адский уровень контроля над способностями X. Но, к счастью, их Аливейдус увернулся! Тем не менее, небесный мастер-копья, который уже приземлился на Землю, вдруг потянул руками к себе, и пролетевшая уже довольно большое расстояние сфера вдруг начала делать дугу. Бах! Бам-бам-бам! И весь мир снова замолчал в ожидании. Сердца зрителей замерли. Могло показаться, что они катаются на американских горках. То взлёт, и то падение! Этот поломанный небесный мастер-копья вроде бы вот-вот должен развалиться, Однако от него стал исходить леденящий дух смерти. Заточенный в теле ван Джина демон, который был натренирован костяголовым до неубиваемости и который был способен уничтожить все на своем пути, наконец получил свободу. Ему хотелось улыбаться, ему было очень радостно. Фантастическое чувство разрушения всех преград. Но ему чего-то не хватало, что-то еще не было завершено. Бух! Бам! Пожиратель Небес поднялся на ноги, прочность его энергетического щита также опустилась до нуля, на сам мех было попросту страшно смотреть. Что же это делается-то? Эти двое превратили в металлолом два добротных боевых меха! На этот раз небесный мастер капья сам направился в сторону Пожирателя Небес. После такой напряженной и жестокой борьбы духовная сила обоих была истощена до предела, из-за чего ни о каком применении способности Икса думать теперь не стоило. Тем не менее, испокон веков существовало лишь две вещи, которые позволяли человеку драться до конца. Тело и воля. Человек должен быть сильным снаружи и сильным внутри. И в роковой момент станет ясно, кто держит победу. Дзян Фэн был поистине ошеломлен. Похоже, он увидел в Ван Джене более могущественную силу, чем у Оливейдуса. Воля Оливейдуса определенно была надломлена, но Ван Джен... Кажется, этот парень только начал расходиться. Бам! После первого же столкновения правые верхние конечности обоих мехов оказались сломаны по локоть. От таких нагрузок они просто превратились в нефункционирующие куски железа. Бам! Тут же последовали взаимные удары ногами, от которых у обоих мехов отказало по ноге. И в следующую секунду небесный мастер копья сделал выпад. Горный обвал! Когда человек переходит в режим первобытной агрессии, В бою лучше всего использовать отточенные отработанные до автоматизма навыки. И тут стало ясно, как бы хорошо Аливейдусу не удавалось скопировать этот прием, до оригинала ему далеко. Али Вейдус оказался медленней, совсем чуть-чуть на этого хватило. Бах! Обломанная рука небесного мастера поразила беззащитную грудь его противника. Раздался оглушительный скрип разрывающегося металла. Пожиратель небес задрожал, готовый вот-вот взорваться. Но тут небесный мастер занес левую руку, вонзил ее в шею соперника и дернул на себя. Время как будто остановилось, затихли все звуки, затихло дыхание, все затихло. В Следующее мгновение: пожиратель небес наконец-то беспомощно упал на землю и охваченный пламенем взорвался. На поле боя остался стоять только один мех небесный мастер копья, хоть и потрепанный до ужаса, но все еще функционирующий. Только он... Дьявол во плоти! Спустя пару секунд небесный мастер копья тоскливо паник. Хоть он и не взорвался, однако дальнейшая его эксплуатация была невозможна. Подобных нагрузок и урона не мог выдержать ни один нормальный мех. Как же хорошо, что они все таки не обладают сознанием. Все зрители в тишине ожидали решения по поединку. Для системы нет разницы, какой мех оказался уничтожен первым, и какой последним. Однако есть ведь еще жизнь пилота. А Ван Джен в любом случае выжил. Поэтому победила команда Саламандр! Когда Кат озвучил эту фразу, его голос был абсолютно охрипшим, но после его слов закричал весь мир. «Пожалуйста, запомните этот день, господа! Запомните этого воина! Его зовут Ван Джен!» Даже Лату не захотелось что-либо добавлять к этим словам, ведь это не их сцена. Это касается лишь победителя и пораженного Оливейдуса. «Они победили!» – прокричал Яо Ален, сорвал себе себя рубашку и вскочил на сцену перед большим экраном. На его груди крупным шрифтом было написано только одно слово «Сильнейший!» «Ван Джен! Ван Джен! Ван Джен! Ван Джен!» Это было уже второй раз, когда Чэнь Сю с Яо Аленом слышали такие громкие вопли ликования, и опять этого добился Ван Джен. Сидевшая в своем кабинете Сяо Фэй протирала глаза, Этот чертов говнюк опять заставил ее прослезиться. Однако же он действительно становился все более и более притягательным мужчиной. На луне в военной академии тоже все кипело. Янсиасу уже вовсю подбрасывали в воздух. От чего? От того, что он друг Ван -джена. Это настоящее чудо не только для Земли, но и для всей Солнечной системы. Глядя на кипевшую толпу зрителей, на обиданцев, которые не могли поверить в произошедшее, Лиер был бледнее смерти. То, что не удалось сделать ему, удалось сделать Ван Джену. Что можно еще к этому добавить? Толстяк Лофей с очень скорбным видом держался руками за свое лицо, как будто пытался сделать его меньше. В мыслях он всеми силами пытался придумать предлог, который мог бы объяснить победу Ван Джена, но это было чертовски трудно. Команда пораженных обиданцев безмолвно покинула арену. В самой главной решающей битве они так и не победили. Марс ничего не сказал, только похлопала лево по плечо. Подобного его братишки еще не приходилось испытывать, но это тоже было ценным опытом. Леньхой Инь Ликуя побежала к анжену, а Нейра хотела ее остановить, но Айна удержала ее от этого. В голове старшей принцессы в этот момент крутилась только одна мысль: Не думала, вот уж совсем не думала. Оказывается, в этом мире действительно есть мужчины, способные творить чудеса. Так что если у ее сестренки и могут возникнуть проблемы из-за такого поведения, она все их решит. Ей не суждено жить свободной жизнью, так что пусть, по крайней мере, хотя бы хуй Инь будет счастлива. Эта победа потрясла не только Высшую Академию Икс, Саламандры удивили весь мир! Вечно высокомерные беданцы потерпели поражение, хотя изначально никто не мог в это поверить. Что ж, землянина по имени Ванжены вправду запомнили очень многие. Особенно его улыбающееся и приветливое лицо. Это Ван Джен, парень, который с детства мечтал стать самым лучшим пилотом меха. Честование победителей обещали повлиять на проведение дальнейшего поединка, но обе команды, что слова Императора, что Звездная Сила, не возражали по этому поводу. Пань Посы даже одарил победителей самыми бурными аплодисментами, на которые был способен. Еще когда он впервые увидел Ван Джена, он почувствовал, что в нем есть нечто особенное. И, кажется, он не ошибся, это действительно страшный малый. Но такой страшный парень, однако же, никого не пугает, даже наоборот, вызывает очень теплую дружескую симпатию. Возможно, такой эффект вызывает его добродушная искренняя улыбка. «Ван Джен, ты самый сильный!» Маленькая принцесса не удержалась и с этими словами со всей силы обняла Ван Джена. К счастью, Ван Джен ожидал этого и успел среагировать. Он сделал так, чтобы эти объятия выглядели максимально культурно и прилично. В конце концов, в Академии все уже слышали, что он помогает хуинь по учебе, так что это не показалось никому слишком уж странным. К тому же он сражался настолько великолепно, что сейчас всем было недоподобных сплетен. После третьего матча этого этапа в лидерах оказалась лишь одна команда команда Саламандр! Вот это действительно устрашающие рептилии! Наблюдавшая за всем происходящим Айна широко улыбалась и вдруг ее накрыло какое-то странное чувство, как будто... Ей неожиданно подчудилось, что она потеряла что-то очень важное. Товарищи Ван Жена не могли сдержать свою радость, Джаншень в прямом эфире на всю коалицию Млечного Пути сбросила одежду. Товарищи Ван Жена не могли сдержать свою радость, Джаншень в прямом эфире на всю коалицию Млечного Пути сбросила одежду. Хорошо, что хоть трусы не снял, а то он бы действительно прославился на весь мир. Тем не менее, эта победа принадлежала не только Ван Жену, но и каждому члену его команды. Все они собрали всю свою мощь в кулак и выложились на 200% в этом бою. Если бы не Джанша и остальные, у Ван Жена не было бы возможности одержать победу. Так соперников хотя бы на одного больше, победа оказалась бы в руках убийц богов. Лесень холодно хмыкнула и ушла с арены, следующее состязание ей смотреть уже не хотелось. Однако на ее губах явно читалось облегчение. В это время Леер уже вернул улыбку на свое лицо и даже немного похлопывал, когда этого требовала ситуация. Он по-прежнему сидел на своем месте и всем видом демонстрировал свою радость за ванжой и команду Саламандр, только в глазах его читалась мертвая пустота. Спустя целый час трибуны наконец угомонились. И, не раздумывая, села прямо рядом с Ван Дженом. Ей уже было все равно, что могут подумать окружающие, тем более сестра разрешила. А что касательно победы команды Аслана, так это дело уже почти решенное. Здесь поводов для беспокойства у нее не имелось. Она знала, что Ван Джен способен способен сможет победить. Так было всегда: на кого и можно положиться в этом плане, так это на него. Ван Джен потратил очень много сил на этот бой, и хотя просто сидеть, это не так уж и трудно сейчас это был максимум, на который он способен. Тем не менее, уходить он все же не стал. Люди всегда уделяли особое внимание победителям, на проигравших же, как правило, падала тень. Только Ван Жен прекрасно понимал, что у них с Оливейдусом еще будет продолжение. Их противостояние еще не закончено. Как только он и Оливейдус стали по-настоящему расходиться, бой уже оказался закончен. Мехи не выдержали такой нагрузки. Были бы в их распоряжении более мощные и крепкие мехи, Тогда, вероятно, у них была бы возможность полностью раскрыть свой потенциал, и тогда можно было бы точно выяснить, кто из них сильнее. А пока Ван Жен очень рассчитывал на рунические мехи. Вероятно, на них будет повеселее, и только тогда он сможет назвать себя однозначным победителем. Тем не менее, объяснять все это Аливейдусу не имело никакого смысла. Ван Жен не сомневался, что обиданица сам все это понимает. А что же касается славы, то Аливейдус никогда о ней не беспокоился.